Тайная комната. Шестой этап. Комната желаний. Перед тобой появилась дверь. Легкими движениями руки напиши на ней «Комната желаний». Да, это та самая комната, где тебе предстоит совершить само таинство загадывания желаний. Волнуешься? Прекрасно тебя понимаю. Постой перед ней. Успокойся. Вспомни все фразы и убедись, что при произношении фразы появляется нужная аватарка. Улыбнись. Скоро мечты могут стать реальностью. Открой дверь. Сделай шаг вперед и плотно закрой за собой дверь. Ты в бескрайнем, безграничном зале. Вокруг темно и ничего не видно. Абсолютно ничего. Подсвечено только небольшое пространство вокруг тебя. В этом бескрайнем зале чувствуется присутствие множества людей. Ты их не видишь. Просто чувствуешь, что они рядом. Тебе абсолютно не страшно. Нет чувства тревоги или дискомфорта. Наоборот, тебе нравится здесь находиться. Тебе спокойно, тебя наполняет уверенность. Тебе здесь хорошо. Посмотри налево. Рядом с тобой красивая доска, на которой написано «Доска желаний». Я получаю. Справа от тебя доска, на которой написано «Я делюсь». Эти доски теперь навсегда с тобой. На них будешь размещать новые желания и умения и убирать с них листки с исполнившимися мечтами. Посмотри в зал. Постой. Освойся. Прикрепи листки с желаниями на доску «Я получаю», а листки с умениями, знаниями и навыками на доску «Я делюсь». Повернись к залу. Когда почувствуешь момент, что пора, представься. Опиши себя. Например. Меня зовут Иван Иванов, мне 35 лет, мой рост метр семьдесят, мой вес семьдесят пять килограммов, у меня темные волосы, у меня карие глаза, я живу в Москве, я работаю прорабом. При этом нужно видеть себя со стороны, как видишь себя в зеркале. Начни произносить фразы с листка «Я получаю». Каждую фразу произноси громко и настолько мощно, чтобы ощутить, как она грохочет в сводах зала и волной расходится вдаль. Не торопись. Делай между фразами паузу. Почувствуй, как каждая фраза прокатилась по комнате. Ты физически ощущаешь мощь каждой произнесенной фразы. Произносить надо так, словно находишься с кем-то в комнате и резко пропал свет, но ты знаешь, что человек рядом и слышит каждое твое слово. Сначала произнеси «Я получаю». И потом все фразы, написанные на одноименном листке. Например, «Я получаю Mercedes GLS 400 2020 модельного года. Я получаю четырехкомнатную квартиру в Кировском районе Санкт-Петербурга». Говори максимально искренне. Искренне и эмоционально. Помнишь, какие эмоции испытываешь, когда происходит что-то давно ожидаемое и приятное? Это радость, удовлетворение, благодарность и даже некое облегчение, что это событие наконец-то произошло. Именно эти эмоции должны быть при произнесении каждой фразы из списка «Я получаю». Когда произнесешь все фразы с этого листка, сделай паузу. Постой, прислушайся, отдохни, и только после этого приступай к листку «Я делюсь». Список с листка «Я делюсь» надо стараться произносить с уверенностью и комфортом. Не только ты стремишься к максимально комфортным условиям, но и другие люди, поэтому твой образ должен у них ассоциироваться именно с желаемым комфортом и удовольствием от того, чем ты делишься. Это несложно. Говоря «я делюсь любовью к путешествиям», произноси это с теми эмоциями, которые испытываешь, отправляясь в путешествие. Говоря «я делюсь умением приносить прибыль», Произноси это с удовольствием от проделанной работы и полученного результата. Произнося каждую фразу, ты видишь соответствующую аватарку. Старайся вообще ни о чем, кроме произносимой фразы, не думать. Ты чувствуешь только грохот своих фраз. Они звучат чисто, четко, громко и искренне. Проговорив все, постой несколько секунд. Посмотри на доски. Фразы подсветились невидимым приятным теплым светом. Повернись. Толкни дверь от себя и, сделав шаг, выйди из комнаты желаний. Закрой за собой дверь. Напоминаю, дверь в эту комнату всегда должна быть закрыта. Выходя, запоминай, что дверь плотно закрыта. Теперь знай, что даже если подумается что-то плохое или возникнут сомнения, они не попадут в тайную комнату и не испортят мечту. Просто улыбнись, вспомни, что все двери плотно закрыты и ничто не помешает мечтам исполниться. Если, находясь в тайной комнате, случайно подумаешь о чем-то негативном или возникнут сомнения, не пугайся, это не испортит мечту. Представь, что эта плохая мысль стала сорняком у тебя на участке. Мысленно выкопай этот сорняк с корнями и выйди из комнаты, взяв его с собой. Закрыв за собой дверь в тайную комнату, выбрось этот сорняк как можно дальше и только потом возвращайся в реальность. Выйдя в реальность, не спеши открывать глаза. Запомни самые первые эмоции. Какие они были? Не те, которые потом додумались, а именно самые первые. Чтобы не было соблазна подогнать эмоции под нужный результат, я не напишу, какими они должны быть. В книге есть подсказка. Переслушай книгу, и если эти эмоции были испытаны, то без проблем найдешь нужную фразу. Делай все искренне и уверенно. Не обманывай себя. Не выдавай желаемое за действительное. Если не получается что-то представить или почувствовать, не стоит переживать и заставлять себя. Потренируйся, и все получится. У тебя в руках инструкция. Рекомендую переслушать ее несколько раз, чтобы не упустить детали. Знай, все загаданное сбудется. Все сделано правильно. Мечты исполнятся. Теперь ты не надеешься, что мечты сбудутся. Тебя наполняет уверенность. Все обязательно сбудется. Эта книга создана для того, чтобы после ее прослушивания не было необходимости искать какую-то дополнительную информацию или обращаться к кому-то за помощью. Поэтому я максимально подробно описываю каждый этап. Но для простоты понимания и освоения я сейчас опишу краткий порядок действий. Первый этап. Создаем тайную комнату. Определяемся, при каких условиях нам максимально комфортно и что должно нас окружать. Обкатываем мечты и делаем с каждой из них тест-драйв в разных важных для нас условиях. Создаем аватарку к каждой мечте. Второй этап. Ищем изображение предметов мечты в реальной жизни. При необходимости вносим изменения в аватарку. Третий этап. Убираем все лишнее и разбиваем мечты на части. Пишем мечты на листке. Я получаю в реальной жизни. Четвертый этап. Пишем в реальной жизни на листке «Я делюсь» свои знания, умения и навыки, которыми готовы поделиться. Пятый этап. Заходим в тайную комнату и в ней мысленно пишем листки «Я получаю» и «Я делюсь». Шестой этап. Заходим в тайную комнату. Из нее переходим в комнату желаний. Транслируем фразы с листков «Я получаю» и «Я делюсь».